Глава двадцать восьмая Когда Йодль вернулся на свой пост, пьяный и по-прежнему злой, он застал напарника в полуобморочном состоянии. Пака сидел на земле, придавленной тяжестью зенитного комплекса, и почти не реагировал на слова Йодля. «Эй, что с тобой?» – начал расталкивать его напарник. Однако Пака только лепетал что-то невнятное и вращал зрачками. Йодль пришлось отвесить бедняге несколько пощечин, прежде чем тот начал нормально ругаться и таким образом обрел способность говорить. «Да что случилось? Почему ты в таком безобразном виде?» продолжал наседать Йодль. «Он принес напарнику водки, но теперь у него был повод выпить ее в одиночку в виде наказания». «Ты почему не на посту, а?» «Пошел в задницу! Я тут такое видел!» Пака всхлипнул и, наконец, поднялся на ноги. Янс помог ему, придержав тяжелый комплекс, и затем вовсе надел ранец на себя. «Где еждивенец?» – строго спросил он. Пака нагнулся, пошарил по земле руками и нашел устройство. «Вот», – сказал он и глубоко вздохнул. «На, подлечись!» – смягчился Йодель, протягивая Пака бутылку водки. Тот припал к ней, словно путник в пустыне, к источнику. Однако Йодаль не дал ему опустошить всю бутылку и отнял ее. «Хватит!» «Я сказал, подлечись!» «Что здесь было?» «Ты не поверишь, Йенс!» Пока вытер губы и откашлялся. «Я видел призрака!» «И как он выглядел, сам того не желая?» «Спросил Йодаль. «Обыкновенно!» «Какая-то длинная черная одежда и развивающиеся волосы!» «А глаза!» «Глаза горели!» «Ты...» «Ты не прав!» Пака, справившись с нервной икотой, произнес Иодель и сделал глоток из бутылки. «Даже на солдатских курсах проходят труды профессора Чмагера. Этот парень очень здорово объясняет про всякие там выдумки и пережитки». Иодель сделал еще глоток и зашатался под тяжестью комплекса. «Но я видел этого призрака дважды. Он просто издевался надо мной, Йенс». Послышу за шорох, и пока вздрогнув, начал озираться по сторонам. «Повторяю, старина-чмагер, свой в доску парень, и я ему верю», — настаивал Йодль. «Он ученый, а ученые они... ого-го!» «Да плевал я на объяснение этого чмагера! У нас в летнем доме один такой ученый снимал комнату, и ты знаешь, чем он занимался по ночам?» «Анонизмом!» «Если бы...» Он ловил нашего кота и мочился на его пушистую шорстку. «Может, он просто не любил животных, Пака?» А таким вот образом демонстрировал свое отношение к ним. Видя, что Йодель непробиваем, для слов, Пака замолчал, однако его напарник неожиданно продолжил. «Да видел я твоего призрака. Ничего особенного. Случалось, видите, пострашнее». «Так, может, того?» Энц Пака еще раз огляделся по сторонам и перешел на шепот. «Может, слиняем в какое-то укрытие, а? Отсидимся и под утречко вернемся к приезду майора?» «От призраков укрытия нет, Пака», — уверенно произнес Йодель. «Это тебе не бомбы МХ-2. И вообще, трусить не по-мужски». И с этими словами Йодель допыл остатки спиртного.